Войско Серебряного Дракона Пока над кроликобадом воинственно орали коты, городские мастера без устали трудились над заказами ратников. Купечество не поскупилось. Десять тысяч пехотинцев получили оружие и доспехи. Сотнями собирались катапульты, баллисты и стрелометы. Жорик перевыполнил план заготовки зажигательных снарядов, а колючий создал огненные мечи, ручные огнеметы. — Хочу командовать огнеметчиками! — тут же обиженно заявил Жорик. — Лучше меня никто ящериц не поджарит! — Набирай отряд крутых поварят! — поддержал тыловика Никитка. — Кухня и склады тоже за мной! — важно выпятил пуза отъевшийся в обузе трудоголик. Похоже, и серый и с полосатым жаловались на пехотинцев зря. Кролики старательно осваивали ремесло воинов, Ощетинившийся пиками пехотный ёж выглядел угрожающе. «Прилично маневрируют», — похвалил Никитка. «И на стенах обороняются слаженно». «Стены в кроликобаде высокие и крепкие», — хмыкнул полосатый. «Но крепости обороняют не камни, а воины». «Кроликам не хватает храбрости», — сокрушенно поддакнул Серый. «Против ярости голодных ящеров им не выстоять». «Тогда и же нам храбрости, чародей!» В мольбе протянул ладонь к Никитке младший пехотный командир Ушастый. «Есть подходящая заклинаница!» — потёр ручкой юный чародей. «Заклинание храбрости?» — отпала челюсть у старины Полосатого. «Да, заклинание храбрых зайцев!» — улыбнулся Никитка, вспомнив песенку про зайцев из старой кинокомедии. «Для колдовского действа построить войско на Дворцовой площади!» Призывно застучали боевые барабаны. Пехотные полки выстроились в огромный квадрат. «Шум стих!» Тысячи кроличьих ушей приготовились ловить слова великого чародея. Никитка воспарил на ковре самолёте над строем и в медный рупор начал вещать. В далёком дремучем лесу, где полно колдунов и ведьм, жили смелые зайцы. Даже в глухую безлунную ночь косили зайцы колдовскую трын-траву на поле, а в смертельных битвах сражались отважнее львов, ибо знали боевое заклинание — песни храбрых зайцев. Над площадью повисла напряженная тишина. Кролики, затаив дыхание, мечтали обрести немеренную храбрость. «Слушайте и запоминайте волшебные слова!» И Никитка поведал чудо заклинания. «Все нам нипочем! Все нам нипочем! Не боимся мы, колдунов и ведьм! Среди жуткой тьмы станет храбрым тот, Кто сражается за своих зверят!» Мертвую тишину, окутавшую море зверят, потревожил шепот. Словно далекий шум прибоя прокатился по застывшим рядам. Все четче и громче звучало таинственное заклинание. Хаотичное бурчание толпы превратилось в гармонию и оглушительно грянуло тысячей дружных голосов песни храбрых зайцев. Звучное эхо подхватило отголоски песни, запустив будоражащие душу волны в лабиринты городских улочек. Слова передавались из уст в уста, и вскоре уже весь город распевал волшебное заклинание. Жители Кроликобада верили в силу магических слов, с каждой строкой становясь храбрее. Боевой дух горожан взлетел на невиданную высоту. Кролики готовы были сражаться насмерть за родной город. Для закрепления эффекта Никитка устроил вечером на Дворцовой площади парад всех родов войск. В лучах заходящего солнца над головами горожан величественно пролетел строй ковров самолетов, грозно ворочая хищными клювами баллист. Воздушный флот — элита войск. Летчики красовались в новеньких черных комбинезонах, шлемах и защитных очках. Коты небрежно расстегнули кожаные куртки, обнажив флотские тельняшки, и распушив усы, свысока поглядывали на толпу сухопутных. Крылатые коты поклялись первыми встретить врага, И пока под тельняшкой бьется сердце, храбро защищать небо Кроликобада. Горожане восторгались кумирами, надеялись на горстку смельчаков, молились за крылатых котов, их любили и... в душе тайно жалели смертников. Затем по булыжной мостовой, печатая строевой шаг, прошла десятитысячная пехотная армия. В такт шагов, сверкая стальными шипами, раскачивался лес длинных копий. Пехота громко распевала песнь храбрых зайцев, Из глаз исчезла прежняя робость. Бойцы готовы были встать железной стеной на пути армады Кикимора, отразить любой штурм крылья Кабада или выйти за каменные стены и сразиться со свирепыми ящерами в открытом поле. Защищать родину даже ценой собственной смерти. Над войском развивалось красное знамя со свирепым серебряным драконом. Крылатый страж прижимал к земле раскрытую книгу, а факелом отгонял наползающую тьму. Супостатов встретят непродажные наемники Бальтазара, а непобедимое заколдованное войско из старинных легенд. Взгущающихся сумерках сотни катапульт метнули вверх зажженные петарды. Над головами обомлевших граждан в дыму и грохоте расцвели гроздья огней. Вспышки салюта бросали разноцветные блики на крыши и стены крылья Кабада. Такой боевой мощи и чародейских штучек город не видел со времен древнего мира. Над морем, в невообразимой высоте, огненным веером разорвались зажигательные бомбы, сброшенные с ковров самолетов. Казалось, будто на край востока спустился с небес серебряный дракон-защитник и распростер огненные крылья над городом.